С этой целью благодетелю были отправлены образчики, цвета которых следовало соблюдать в точности. У Иды тоже голова кружилась от восторга при виде мужа, у которого грудь сверкала и переливалась, словно витрина магазина, накануне Рождества. Александр сто раз заслуживал таких почестей, считала она. Вот только этими безделушками, как бы почетные они ни были сами по себе, семья не прокормится». Обидно, что при этом муж, каким бы он ни был чемпионом по скорости письма, не мог, оставаясь в разумных пределах, наращивать темп. Он не смог бы работать больше, не подвергая опасности свое здоровье и свою репутацию, объясняет она неизменному наперснику семейства Жаку Даманжу. Он трудился так усердно, что здоровье его довольно сильно подорвано. Кроме того, у него началась болезнь глаз, которая очень меня тревожит. Он посоветовался с двумя или тремя врачами, и все они в один голос предписали ему прежде всего полный отдых, по крайней мере, на какое-то время. Однако предписывать Александру отдых было все равно, что запрещать табак курильщику. Он был физически не способен выпустить из рук перо. Брак во времена Людовика XV был отправлен в Париж в двух экземплярах. Один предназначался... Оселину, секретарю герца Орлеанского, другой Жаку Даманжу, с поручением пристроить пьесу во французский театр, что было, это и сам автор признавал, нелегкой задачей, поскольку доверенному лицу Дюма неминуемо должны были помешать в этом посредством тысячи грязных подлостей, из-за того, что госпожи-любовницы, министров и прочих не будут в этой пьесе играть. Брак во времена Ледовика XV был прочитан перед художественным советом 27 декабря 1840 года. Комедию приняли, оговорив лишь небольшие поправки, и Александр, хоть и был оскорблен подобными требованиями, тем не менее согласился пересмотреть текст, с тем, чтобы слегка его отшлифовать. Но тут возникли проблемы куда более серьезные. Мадемуазель Марс, Недовольная своей ролью, отказалась играть графиню. Автор, испугавшись как бы не впасть в мне милость, принялся униженно молить актрису, стараясь смягчить ее сердце. Пьеса была написана только для вас. Для вас одной, пишет он ей 7 января 1841 года. Роль по-прежнему принадлежит вам. Однако и эта отчаянная мольба не смогла поколебать решимости мадемуазель Марс. Считая себя слишком старой для такого амплуа, на которое ее предназначали, она сожгла все мосты и написала прошение об отставке. Положение сделалось еще более сложным, поскольку Бюллос, к этому времени железной рукой, управляющий французским театром, так и не прислал двух с половиной тысяч франков, обещанных Дюма в качестве аванса. В конце января Александр, потеряв терпение, обратился к Жаку Даманжу с просьбой ускорить решение проблемы. «Вам должно быть так же, как и мне, неприятно поведение Белоза. Если он отказывается выдать вам наличными 2500 франков, напустите на эту скотину судебного исполнителя». К тому же Жаку Даманжу, окончательно сделавшемуся поверенным читы, поручено было передать конфиденциальное письмо Александра Виктору Гюго. «Что вы думаете о возможности представить мою кандидатуру во Французскую Академию в настоящее время? Разве не прекрасно было бы войти туда вместе? Повидайтесь с Понжервилем и Надье, поговорите с ними об этом. Я знаю, что вы будете настолько же довольны тем, что я последую за вами, насколько я доволен тем, что вы меня опередили. Важно было еще сделать так, чтобы ловкий осенизатор уболтал Оселина заставил его разведать намерения Казимира Деловиня и, не подавая виду, расшевелить дремлющее расположение Шарля Надье. Но, несмотря на все старания друзей, Дюма осознавал, что и для постановки его пьесы в комедии франсес и для успеха его академической кампании лучше бы ему было самому быть на месте. «Поторопите репетиции, дорогой мой Даманш!» Пишет он своему неизменному уполномоченному. Я подхвачу их на том месте, до которого они дойдут, и заставлю артистов оживиться. В марте 1841 года Чита Дюма вернулась во Францию. К этому времени Александр отказался не только от великолепной квартиры на улице Ревали, но даже и от той маленькой квартирки на улице Фабур-Дюруль, где умерла его мать. Не имея теперь никакого постоянного жилья, они с Идой временно поселились в гостинице. За три месяца до них во Францию вернулся Фердинанд, и Александр радовался вместе с ним, словно школьник. Принц показался ему еще более прекрасным, еще более мужественным, еще более ослепительным, чем представлялся в воспоминаниях. Дело в том, что Александра, хоть он и был большим любителем женщин, не оставляла равнодушным и мужская красота. Внешность его друзей усиливала не только его восхищение, но даже то уважение, которое он к ним испытывал. В его глазах Фердинанд был образцом телесного и умственного совершенства, озаренного чувственностью и восприимчивостью. Принц платил писателю взаимностью. Желая показать другу, насколько он к нему привязан, герцог Орлеанский заказал ему историю французской армии и Дюма ухватился за эту возможность доставить удовольствие его королевскому высочеству и вместе с тем кое-что заработать, не слишком утомляясь. К тому времени и в комедии «Францесс» разногласия между Бюлозом и Даманжем тоже уладились без особого труда. Распределение ролей оказалось удачным, несмотря на отсутствие мадемуазель Марс. Отношения с веком, где должен был печататься из номера в номер «Шевалье Дерманталь складывались благополучно, а издатель Макс Бетюн готов был отправить в типографию продолжение дорожных впечатлений. Капитан Арена. Еще один повод для радости доставил Александру его сын, которому вскоре должно было исполниться 18 лет. Мальчик страстно увлекался поэзией, как и сам он в молодости, Писал стихи и мечтал в свой черед стать литератором. Найти в своем ребенке отголосок, пусть и приглушенный, собственных талантов, собственных устремлений, разве может любой отец желать в этом мире чего-то лучшего?